удивительные легкие если внимательно присмотреться к рисунку дыхательной системы человека в учебнике анатомии то можно заметить что она напоминает и дерево действительно трахеи это ствол бронхи ветки бронхиолы черешки а альвиолы листья начинается же это уникальное дерево трахеей которое находится сразу за голосовыми связками. Трохея, в свою очередь, разветвляется на два крупных и широких легочных бронха, которые по одному направляются в правые и левые легкие. Бронхи также, но уже многократно, до 22 раз разделяются на мельчайшие узенькие дыхательные трубочки, бронхиолы. А в результате этого многоразового дробления Общая площадь поперечного сечения дыхательных путей увеличивается более чем в четыре с половиной тысячи раз. Заканчиваются эти микроскопические трубочки мельчайшими воздушными пузырьками, называемыми альвеолами. Они словно паутины, покрыты очень густой и плотной сетью тончайших кровеносных сосудов, капилляров. И именно в этих крошечных пузырьках так же как и в листьях деревьев осуществляется газообмен причем как это ни странно происходит он исключительно в альвеолах поэтому их совокупность и называется дыхательной зоной такую структуру дыхательного аппарата можно сравнить с двадцать трех этажным зданием в котором только на последних трех четырех этажах живут люди от первого до двадцатого находятся лишь лифтовые шахты в которых гуляет ветер действительно в легких также по большинству воздухопроводов от первого до двадцатого уровня нашего бронхиального дерева дыхательные движения лишь осуществляют перемещение воздуха но при этом газообмена ни в трахеи ни в бронхах ни в многочисленных бронфиолх не происходит не случайно эту зону легких называют анатомическим мертвым пространством его объем у здорового человека около два два два миллилитра на килограмм веса и только там где находятся сотни миллионов мельчайших воздушных пузырьков альвиол осуществляется газообмен между легкими и кровью это часть легких двадцать первый двадцать третий уровень называется дыхательной зоной ее жизнь подчиняется особым законам регулирующим движение газов законом диффузии это значит что перемещение и смеивание газов в дыхательной зоне осуществляется благодаря различным концентрациям кислорода и углекислого газа в легочных альвеоах и в бронхиальном дереве По этой причине не то, насколько часто человек дышит и сколько воздуха прогоняет через бронхи, определяет эффективность дыхания, а то, какие объемы кислорода и углекислого газа перемешались в альвеолах, то есть какова в них вентиляция. Более того, глубокое и частое дыхание нередко оказывается для организма не только неэффективным, но и затратным. ведьь в этом случае мы расходуем энергию на бесполезное перемещение воздушной массы по дыхательным трубкам то есть по мертвому пространству в обычных условиях объем мертвого пространства незначителен однако даже при минимальном изменении давления в дыхательных путях он может резко увеличится так повышение давления всего на десять миллиметров ртутного столба приводит к увеличению объема трахеи бронхов и бронххиол на пятьдесят и более процентов сами же альвиолы образованы легочной тканью основы которой составляют альвиолциты особые эпителиальные клетки которые вырабатывают специальные и очень нужные для легких вещество сурфактант тончайшей пленкой окутывающие альвеол изнутри Это вещество обеспечивает эластичность неслеппаость и стабильность альвиом насколько же эффективно секретирует альвиолоциты сурфактант зависит от многих причин в том числе и от состояния нервной системы леггочная ткань является самой большой поверхностью в теле человека контактирующей с внешней средой в которой нередко находятся немало вредных для организма агентов и чтобы от них защититься на всем протяжении бронхов и в дыхательной зоне постоянно и активно функционирует иммунная система а также структуры очищающие легкие от микробов и пыли одним из таких пылеуловителей являются клетки слизистой оболочки бронхов беспрерывно вырабатывающей слизь которая и улавливает словно мухоловком мух пылинки кромее того на поверхности бронхов находятся миллионы тонких ресничек которые постоянно колеблются перемещая при этом поток слизи в сторону трахеи а вот в альвеолах слизь и реснички отсутствуют там функцию защиты легких и организма от различных вредных агентов взяли на себя иммунные клетки следует также сказать что в процессе дыхания обычно часть альвел не участвует более того нередко находящиеся в покое альвелы даже не вентилируютются то есть они словно закрыты от связи с внешней средой случается и такое что хотя альвиолы и вентилируютются но капиллярный карбоок вокруг них не происходит естественно что во всех этих случаях альвелы активного у участие в газообмене не принимают В механизмах легочного дыхания есть еще один любопытный факт оказывается те или иные отделы легких вентилируютются неравномерно и в определенной степени их функционирование зависит от положения тела например известно что у сидящего человека вентиляция легких в верхушечной области происходит интенсивнее чем в нижних отделах если же человек ляжет на спину то вентиляция верхушек и нижних отделов будет примерно одинакова, но при этом задние отделы вентилируются лучше передних. Когда же человек переместится на бок, то вентиляция того легкого, которое внизу, будет эффективнее. Подобные различия характерны и для кровотока через легочные сосуды. Выявлены определенные нюансы и в соотношении вентиляции и кровотока. Так, в области верхушек легких, где объем вентиляции превышает кровоток, это соотношение намного выше. При этом даже в нормальных условиях в области верхушек возможно превышение вентиляции над кровотоком более чем в три раза. И в заключении не лишним будет отметить тот факт, что физиологи делят людей на бродипноиков, тех, у кого редкое и глубокое дыхание, и тохипноков людей с частым и поверхностным дыханием а теперь обратимся к другим феноменам легких и начнем с одного любопытного эксперимента который провели немецкие физиологи они поместили живых кроликов в морозильную камеру с температурой минус пятьдесят градусов по цельсию и стали наблюдать как они отреагируют на столь низкую температуру оказалось что все животные остались живы хотя тяжело дышали и кашляли чтобы разобраться с этим явлением ученые измерили у животных температуру крови причем в двух местах там где кровь поступает в легочную ткань и там где она выходит полученные результаты исследователей ошеломили выяснилось что температура в обеих точках была одинаковой плюс сорок градусов по цельсию то есть получалось что за какие то доли секунды воздух нагрелся на целых девяносто градусов по цельсию такая же картина характерна и для человека получается что легкие это не только орган дыхания но и своеобразная к тому же довольно эффективная печка внутри нашего организма которая за доли секунды в состоянии поднять температуру нескольких литров воздуха на пятьдесят сто градусов по цельсию. а топливом для этого миниатюрного котла служит вовсе не глюкоза стандартное топливо для человеческого тела а жиры при окислении которых выделяется энергия в девять раз больше чем при горении глюкозы этот факт говорит и о том что именно у легких происходит активное окисление жиров поэтому те кто желая похудеть начинают активно накачивать мускулатуру совершают ошибку дело в том что в мускулах горит глюкоза а никак не жиры поэтому ожидаемых результатов при таком способе похудения не добиться сам же процесс окисления жиров в легочной ткани осуществляется на поверхности альвеол в крови которая поступает в легкие находятся мельчайшие гранулы жира но когда та же самая кровь выходит из легких жира в ней уже нет то есть она проходит через своеобразный фильтр из альвиол на которых капельки жира задерживаются а потом сгорают но чтобы температура в этой печке в нужный момент быстро поднималась необходимо присутствие в ней топлива то есть жира не зря народные целители советует при легочных заболеваниях употреблять сало в связи с этим полезно поднявшись утром с постели положить в рот кусочек сала и держать до тех пор пока оно растает всасываемый жир сразу попадает в легкие а для того чтобы похудеть необходим адреналин именно он способствует превращению белого жира в суспензию которая окажется в крови Поэтому наилучшими упражнениями для уменьшения веса являются спортивные игры на воздухе, туристические маршруты и тому подобное. Мы уже упоминали об иммунной функции легких, но при этом не обратили внимания на тот факт, что представительства иммунной системы в легочной ткани значительные, не уступающие по боеспособности таким известным органам эндокринной системы, как иммунная система. вилочковая железа селезенка или лимфатические узлы к примеру клетки органов дыхания синтезируют иммуноглобулин а соединение занятой нейтрализацией бактерий и вирусов в недрах большинства тканей находятся особо прочные структуры называемые базальными мембранами которые и заняты производством веществ близких по структуре и свойствам иммуноглобулину помимо синтеза иммуноглобулина а легочная ткань способствует сохранению очень точного соотношения простоглондинов особой группы клеточных гормонов которые заняты регулированием биохимических процессов в головном мозге печени и других органах если же появляется избыток этих чрезвычайно активных веществ то они моментально выводятся в кровоток и переносятся в капиллярную систему легочной ткани где немедленно в ходе соответствующих реакций переводятся в нейтральные соединения если же вдруг в организме появится нехватка простогланддинов легочная ткань немедленно приступает к их синтезу устраняя возникший дефицит но это не все оказывается в стенках капилляров легочной ткани осуществляется своеобразная биохимическая коррекция некоторых особо активных соединений контролирующих работу почек кровяное давление обмен веществ к этим соединениям относятся аренин ангиотензин альдостеррон в легочных капиллярах Перед выходом в кровоток дозревают и молодые клетки крови, моноциты и эритроциты.